Мне кажется, у этой Наде навсегда отпала охота иметь дело с эм, интеллигенцией. Как это ужасно. Ну, как ваша рука? Юрия не понравилось, что Маринины глаза сделались мечтательными. Вдруг она возомнила, будто ее позвали с определенной целью. Он терпеть не мог, когда на него имели виды. Наверное, вам пора идти. Наверное, пора. Спасибо за проявленную чуткость. Ну, что-что. Я бы даже для обороны сделал то же самое. <звы> Марина посмотрела на него с отвращением. Стоит только ей кем-нибудь увлечься, как этот кто-то оказывается пошлым и мелким словно купчик И это при такой-то внешности. Не знаю, чтобы я без вас сделала. А в следующий раз делайте аэробику аккуратнее. Да я не занималась аэробикой. Кто сейчас ею занимается? Все занимаются. Буталлы, например, тоже ходят. Ей это на пользу Что вы говорите? Ну да Раньше она да, знаете, какая неуклюжая была Зато сейчас у нее походка, как у Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес? Уши оттопыренные <свят> Уши? Вот на что я точно не смотрел, так это на ее уши Вернувшись к себе, Марина достала телефонную трубку Куманцева И, сделав глубокий вдох, набрала знакомый номер Неважно, сколько там времени на этом самом Средиземном море, не будет она сейчас ничего высчитывать. Невозможно жить с таким камнем на шее. Борис Сергеевич, Борис Сергеевич, алло, это Марина. Мы тут с Дмитрием Сергеевичем поехали за город, а потом он исчез, и вот уже много дней его нет. Он все вещи оставил и ничего мне не сказал. Я не знаю, что делать. Может, надо объявить розыск. Не надо, Мариночка, не берите в голову. Он всегда так. Если не подает о себе вестей, значит, это входит в его планы. Просто ждите, хорошо? Хорошо. Спасибо, Борис Сергеевич. Отдыхайте. И привет жене. Фу. Надо было сразу позвонить. Какой камень у меня свалился с души. Впрочем, камень не то чтобы свалился, а просто немного откатился в сторону. Волноваться она не перестала, зато переложила ответственность на чужие плечи. После завтрака Марина почему-то вспомнила слова Юрия о походке Аллы. Может быть, он намекал, что сама она ходит не очень-то? Тогда она решила пройтись перед зеркалом. а никуда не годится. Она включила радио, настроилась на музыкальную волну и попыталась пойти от бедра, как учила секретарша Верочка Людмила Прокофьевна в фильме «Служебный роман». «Понять, получается ли это у нее как надо, мешало длинное платье». Марина стянула его через голову и, оставшись в одних трусах, принялась дефилировать по комнате. Она ставила ножку так, делала плечиком этак, пока не заметила краем глаза на улице что-то происходит. Марина резко повернулась и онемела. Прямо напротив ее окна висела маленькая люлька, в которой, словно гриб в лукошке, болтался один из рабочих, приводивших в порядок дом. Он был довольно пожилой дяденька, носил усы, как у Якубовича, классическую панаму из газеты и опрятный синий комбинезон. В настоящий момент дяденька отвалился назад, выкатил глазки и хватал воздух ртом. Вероятно, он некоторое время наблюдал Маринин стриптиз, и вместо того, чтобы получить удовольствие, едва не получил инфаркт. Марина тотчас схватила платье и прижала его к груди, выключила музыку, подбежала к окну, и тут услышала, как где-то внизу орёт анисе Петровна. «Ну что вы там зависли, как омбре над кучей навоза!» Немедленно спускайтесь вниз Ой, извините, я не специально Ой, может вам валидольчику дать, а? Может вам водички, а? Не надо Марина быстро оделась и спустилась вниз чувствуя себя чрезвычайно некомфортно Весь народ торчал на улице возле люльки Ладно, я пойду к своей воительнице Мой старший сын занимается в сарае художественной лепкой Туда завезли несколько центнеров скульптурного пластилина. Ему психотерапевт посоветовал. Говорят, это отлично снимает стресс. Да-да. Как стресс, так новый шедевр.